Да ударилась об стену, но не разбилась, укатилась в угол. Егор заинтересованно проводил грохочущий и посверкивающий предмет взглядом. Снова посмотрел на Вассар, в самый раз, чтобы увидеть, как она зажигает спичку. Огонек прочертил дугу, коснулся растекшейся на полу лужи, и лужа вспыхнула праздничным сине-желтым пламенем. — Все равно тебе, паскуда, не жейте! — И делу вашему поганому, — сказал Егор в спину женщине, выбегающей за дверь, лязг железа в рот ключа. Дорин остался один в помещении, где с каждой секундой дело все светлее и жарче. Снизу повалили клубы едкого черного дыма, это занялся линолиум Сгореть заживо не успею, раньше задохнулся, — подумал Егор, — дышать и сейчас уже было трудно.